Линчевание. Я мчусь, точно летучая мышь из ада, спасая свою дорогую жизнь, лишь бы сбежать подальше от этого места. Если в пруду мой кредитор стал видимым, тогда я должен предположить, что он станет невидимым на суше. Как говорят, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Так Моё бегство может показаться бесцельным, но я следую своим инстинктам, направляемый четырьмя костями моего копчика к чему-то предначертанному мне судьбой. Наконец я оказываюсь перед бревенчатой хижиной. На этот раз я разбужу Дао, несмотря ни на что. Я врываюсь в номер и застаю там костеляншу, снимающую бельё с постели. Дао, Дао, ты где? Костелянша удивлена и нервно отвечает Кто? Вы кого ищите, господин? Я объясняю ей, что ищу даму, которая здесь спала. А, она выписалась и покинула курортный поселок полчаса назад, господин. Я в замешательстве. Такое впечатление, что меня отсекают от самых близких мне людей, разрубая все отношения, какие были у меня раньше. Сегодня мне встречались только незнакомцы и знакомые люди, чьи мысли казались мне полной загадкой. Я выбегаю из курортного поселка и продолжаю бежать куда глаза глядят. Сгущаются сумерки, окрашивая дорогу в темно синий цвет. На дороге не видно ни одной машины. Не имея понятия ни где я, никуда направляюсь, я бегу по дороге между гор, тянущихся по обе ее стороны. Вдруг до моего слуха доносится гудение автомобильного двигателя и голоса людей, раздающиеся где-то впереди. Я поспешно прыгаю на обочину и прячусь в зарослях высокой сухой травы. Мимо меня проносится пикапчик, набитый пассажирами, а за ним трехосный грузовик, у которого тоже полно людей в кузове. У всех людей головы повязаны шарфиками. И все они размахивают какими-то флагами. Вдоль борта пикапчика натянут огромный баннер, но мне за стеной травы трудно разобрать надпись. Появляется третий автомобиль, пикап с удлиненной кабиной, а за ним едет еще один, тоже с пассажирами. Когда последний грузовик, оказывается, почти вровень со мной, кто-то кричит из кузова: "Там! Он там!" И другой голос: "Где?" И ещё один «О ком вы говорите? И вдруг все начинают дубасить кулаками по борту грузовика, крича водителю, чтобы он остановился. Все вопят об изменнике, о подозреваемом, не желая больше терять ни секунды. Я выскакиваю с сухой травы и мчусь к ближайшему лесу у подножия гор, надеясь выиграть для себя хоть немного времени, покуда люди все еще сидят в кузовах. Они мешкают, перекрикиваясь и спрашивая друг у друга, что происходит, но через мгновение все уже выпрыгивают из грузовиков и бегут за мной. Между нами метров триста. Я изо всей мочи бегу и скрываюсь в лесу. А там, откуда ни возьмись, появляется настоятель, напугав меня чуть не до смерти. Он преграждает мне путь. А я кланяюсь и поднимаю обе руки над головой в знак приветствия Вай и умоляю его: "При всем уважении, отец, я никогда больше не прыгну в тот пруд". Однако настоятель продолжает наступать на меня, настаивая, чтобы я вернулся с ним к пруду. "Это единственный способ", говорит он. "Мне снова пришлось тебя искать, потому что меня попросила Дао. Я недоверчиво отшатываюсь. Ты кривишь душой. Как я могу тебе верить, когда не увидел никого, кто бы ждал меня в храме? Он говорит, что ему не пристало врать, что Дао недавно пришла к нему, обеспокоенная тем, что не может меня найти. О, бедная моя Дао. Я чувствую себя покинутым. Я несчастен, и у меня странное ощущение опустошенности. И что теперь? Я в полном недоумении чешу теме. Я на грани. За мной охотятся. Неожиданно настоятель обнимает меня за плечо. Пойдем со мной. Я уже готов смириться с судьбой, как вдруг над моим ухом раздается тонкое жужжание, и я ощущаю тяжелый удар по шее сзади. Я падаю на землю. И меня окружают двое или трое мужчин, загораживая от меня настоятеля. Меня несколько раз лупят с разных сторон. Я пытаюсь подняться на ноги, но напрасно. Я слышу, как настоятель пытается остановить нападавших, но только когда я перестаю реагировать на удары, они наконец прекращают меня бить. Настоятель стоит передо мной как щит, прикрывая от толпы. Ошеломленный. В отчаянии я набрасываюсь на настоятеля с обвинениями. Ты же сказал, что защитишь меня. Он заявляет, что не осознавал масштабов объявленной на меня охоты и количества людей, разыскивающих меня. Он оборачивается к нападавшим и спрашивает, чем вызвана эта вспышка насилия? Те отвечают озлобленно, вываливая целый ворох обвинений. Они говорят, что я неблагодарный, что я не знаю своего места, что я изменник, который устроил заговор, чтобы проникнуть внутрь системы и уничтожить ее изнутри, что я подрываю устои праведности и не подчиняюсь закону. Услышав по радио новость, что меня объявили в розыск, они добровольно вызвались поймать меня и доставить в суд. Но то, что вы делаете, несправедливо, укоряет их настоятель. Это же выходит за рамки судебной процедуры. Вы действуете по придуманному вами же закону. Вам не стыдно так его избивать? Вы не чувствуете за собой никакой вины? Вы разве не видите, что он весь в крови и в синяках? Нападение на нечестивца не грех кричит один из толпы. Даже если мы убьем его. Откуда вам известно, что он не чистивец? Что может оправдать ваши действия? По радио передали публичное объявление от имени правительства, которым его обличили как плохого человека. Его надо арестовать и предать органам правосудия. Умудрившись наконец встать на ноги, я злобно бросаю Но закон, на который вы ссылаетесь, не дает вам права нападать на меня. Вы действуете так, будто он ваш, будто система правосудия дала вам право взять закон в свои руки и напасть на меня. Видите, он опять ведет себя как хитрожопый умник, усмехается один из нападавших. Его надо еще хорошенько взгреть, покуда его злонамеренные мозги не вытекут из его черепа. Я замечаю, что толпа приближается к нам и ощущаю нарастающую во мне волну злости. Один из этих горячих голов, вроде бы их вожак, похоже, обладает полной властью над толпой. Он подходит к настоятелю, как будто потолковать. Как я могу сдержать этих людей, если их объединяют одинаковые настроения, отец? Нас объединяет ярость. Попробуйте увидеть вещи с нашей точки зрения. Нас приносили в жертву, обманывали, сбивали с толку, уводили с пути истинного, а все потому, что этот человек не подчиняется закону. Но это же не повод для линчевания, говорит настоятель. Печально наблюдать, как в нашем обществе люди толпятся вокруг подозреваемого, когда им внушают воспроизвести преступление, которое он якобы совершил, а в это время полиция стоит рядом и прохлаждается, видя, как вы коверкаете закон своими собственными руками. И когда мщение заявляет о себе в полный голос, когда эти ваши руки не могут ничего поделать, кроме как избить обвиняемого до смерти, то кажется, что и полиция, и закон обладают способностью плотно закрыть на все глаза. Полиция, вероятно, скажет то же, что и вы сейчас, мол, невозможно удержать людей от проявления объединяющих их настроений. А те, кто не принимает в этом участие, скорее всего, тоже проигнорируют происходящее. Но если преступление было совершено против их родителей, их братьев и сестер, их близкой родни, они, вероятно, поступят так же, как вы. Вы взяли закон в свои руки, чтобы удовлетворить свои варварские желания, когда это никоим образом не касается вас лично. Мне интересно, Что делается в ваших сердцах и умах, если вы жаждете причинять насилие безо всяких угрызений совести или стыда? Затхнись. Взрывается вожак толпы. Я думаю, тебе лучше вернуться в свой храм и там читать проповеди. А это дело светского мира, в чем ты, наверное, мало что смыслишь. Здесь у нас все может быть очень сложно. И не пойми меня неправильно, отец. Я знаю, у тебя добрые намерения. Но если ты будешь нас и дальше критиковать, мы не поможем, если с тобой случится беда. Так что вот мой совет тебе, отец. Возвращайся-ка ты к себе в храм, покуда у тебя есть шанс уйти по добру по здорову. И если ты не хочешь быть обвиненным в измене, Не стоит тебе связываться с этим предателем, уж ты мне поверь, возвращайся к себе в храм. Вот как оно все поворачивается. Стоило мне услышать вопль вожака: "Заткнись!", я сразу же даю дёру. Остальная толпа на мгновение замирает, не зная, как поступить. То ли стоять и слушать своего вожака, то ли броситься за мной в погоню. Толпа все еще стоит в нерешительности. Я бегу от них, но вскоре понимаю, что сейчас окажусь в очередном тупике, передо мной крутой берег реки, поднимающийся на шесть или семь ва над водой. Недолго думая, я прыгаю в реку и плыву на другой берег. Я прячусь за деревом, не спуская глаз толпы. Я вижу, что они добежали до крутого берега, и никто из них не отваживается прыгнуть в воду. И вдруг звучит голос, усиленный мегафоном. Сдавайтесь, господин Сям. Вам не удастся сбежать. Вас ждут на другом берегу реки. Я выныриваю и обнаруживаю, что голос принадлежит заместителю главы администрации нашего АО Я знаю, что вы меня слышите, господин Сям. Выйдите из воды и поговорите с нами. Народ просит вас, по крайней мере, вы обязаны объяснить людям, почему вы приняли такое решение. Какое еще пропадано пропадом решение? Вы же сами хотели, чтобы я стал главой исполнительной власти АО, но когда я отказался активировать свою членскую карту, вы объявили меня преступником и теперь охотитесь за мной, как будто это я виноват во всех обидах, которые вы копили всю жизнь, и во всех обидах ваших прошлых жизней. Вам была дана такая власть, а вы отнеслись к ней как к шутке. Разве не жестоко с вашей стороны, что вы вот так запросто разбили нам сердце? причитает женщина средних лет. Объяснитесь! Мы живем по давно установленным правилам и предписаниям. Кто вы такой, чтобы им не подчиняться? вступает мужчина в очках. Разве не так, братья и сестры?» Толпа и сторогает в Погодите, погодите, братья и сестры, пока не стоит ему угрожать. Он все еще имеет право объясниться. Он ведь только подозреваемый, в конце концов. Продолжает заместитель главы администрации, пытаясь утихомирить толпу. Тебе стыжий трос сочим лицом! признайся во вредительстве. Пронзительный женский вопль вспарывает воздух несется над рекой и проникает в мое сердце. И что я сделал, чтобы заслужить эту клевету? Что я вам сделал? Я не знаю никого в этой толпе. Я уверен, что никто из вас не знает меня лично. Какова причина того, что вы охотитесь за мной и нападаете на меня с таким озлоблением? С другого берега реки слышится гомон пришедший в волнение толпы. Раздается голос Да мы тебя не знаем. Так что лучше тебе сказать нам, кто ты такой и почему ты так с нами поступил? Да что я вам сделал? в отчаянии кричу я. Не нас тут надо допрашивать. Ты отлично знаешь, что ты сделал. Заместитель главы, вы можете оказать этому болвану услугу и просветить его. Ты нарушил правила. Вот что ты сделал, глупец ты несчастный. Попрошу всех успокоиться. Вмешивается заместитель главы администрации. Господин Сям, вполне понятно, почему наши люди так возмущены перед лицом несправедливости, совершаемой в отношении них. Они всегда соблюдали правила и предписания. И прилагают усилия к тому, чтобы эти правила и предписания безусловно соблюдались. А когда вы заявляете о себе и отказываетесь подчиняться правилам, ваши действия расцениваются как оскорбление народа, и у вас нет никакого права заявлять, будто вы никогда никого из них не оскорбляли лично, потому что ваши действия посигнули на их принципы. Вот все, что могу сейчас сказать. Что же касается другого вашего вопроса, это неправда, будто никто из нас с вами не знаком. Среди нас находится господин Сом-Чай. Вот что, господин Сом-Чай, образумьте вашего друга. Я с изумлением смотрю, как из толпы выходит Сом-Чай. Сям, как твой друг. Я умоляю тебя сдаться, а иначе все на этом не закончится. Ты подвергаешь опасности свою семью. Правительство заберет все твое имущество. Как, по-твоему, твоя мать и братья смогут смотреть людям в лицо, не сгорая от стыда? Неужели ты хочешь, чтобы их изгнали из общины? Поверь мне, выйди и признай себя виновным, и тогда здесь все и закончится. Общество всегда прощает тех, кто выражает раскаяние, мой друг. У меня во рту появляется горький привкус, и все внутри сжимается. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким. В подобную минуту отчаяния, куда же подевались все мои близкие? Моя мать, мои братья, да и настоятель тоже ничем не может мне помочь. Хуже того, мой самый верный друг отказывается меня поддержать. Если подумать, Меня всегда тревожило подозрение по поводу того, что за человек Сөмчай на самом деле, но я старался его отогнать. А теперь он просит меня переплыть реку к толпе на том берегу. И когда дело доходит до переговоров со мной, он всегда отказывается отступить. Это все равно, как когда-то мы были детьми на водопаде, и он подзадорил меня прыгнуть в нелепой позе. В глубине души он просто хочет, чтобы я попал в беду. И сдался. Так что же это такое? Мелочность, раздутая до своего рода кощунства. Это ненависть абсолютно незнакомых мне людей. Во что же я вляпался? В ад. Вот оно ощущение ада. Ты не сгораешь в пламени, но подвергаешься всем случившимся за один событием снова и снова. Полное одиночество в незнакомой обстановке. Полная утрата контроля над своей жизнью. Сдайтесь, господин Сиам. Повторяет заместитель, чей голос с гулким эхом доносится из мегафона. Я не отвечаю. Я принял решение. Молчание порождает нервозность. Толпа молча дожидается, во что выльется моя неуверенность. Окружающий пейзаж подёрнут сумерками. Легко вести себя как хитрожопый умник в темноте, да? Кричит кто-то. Ну что ж. Они могут говорить обо мне все, что угодно. Я не в силах изменить их отношения. Но я чувствую, что их терпение иссякает. Потом кто-то вопит: "Ладно, поступай как знаешь. Оставайся на том берегу и не вздумай переплывать на эту сторону. На этом берегу тебя больше не рады". Эти слова, как пограничная линия, прочерченная на песке. Под покровом темноты я бреду вперед по тропинке и исчезаю в лесу. У меня сердце ушло в пятки. Я не смог ничего поделать. Сям был повержен, и вот теперь он скончался. Его судьба висела на волоске, клянусь Еще немного, и его дух смог бы вернуться в его тело. До победы было рукой подать. Тут надо принять во внимание две возможности: либо Сиам сам сдался, либо стал жертвой мести своего кармического кредитора. Я так скажу. Он был сильный. Он явно изо всех сил сопротивлялся своему кредитору. Я сам стал этому свидетелем, когда отправился за ним в иной мир. Я сделал все, что мог. Чтобы оказать ему помощь, неважно, что происходит с вашим физическим телом, все определяется силой вашего духа. Даже если ваше тело парализовано, разрушается, если врачи сказали, что у вас нет никаких шансов выжить, но если ваш дух достаточно силен, он найдет способ вернуться в ваше тело. Дух остается. Его контракт еще не иссяк, но что он может сделать, когда тело угасло и ему некуда возвращаться? Многое в такой ситуации представляется мне неправильным. Да, дао. Как и тебя? Меня удручает тот факт, что только мы двое пытаемся помочь Сиаму вернуться обратно. Это неправильно. Я не понимаю, почему остальные против. Ведь это же так несложно позволить телу Сиама полежать еще немного в больнице. Я даже заверил их, что мне потребуется меньше недели, чтобы сказать, ожидает ли нас успех. Я даже дал им слово. И какое право имеет врач заявить родственникам пациента, что нет никакой необходимости держать его в больнице и что его состояние наверняка ухудшится? Какое у них право говорить, будто мы только зря тратим деньги и что лучше бы его забрать домой? Что это за врач, если он способен сказать такое? Но хуже всего, что его родные согласились с врачом. Они поспешили увезти его тело из больницы. Я умолял их оставить его там, но они меня не слушали. И смотрите, что произошло. На следующий же день после того, как его привезли домой, он умер. И что теперь будет с его духом? Несмотря на то, что теперь у него нет тела, куда бы он мог вернуться, его дух не исчез. Он стал непрекаенным духом-скитальцем. Какая жалость! Кое-кто из его родных обратился ко мне с мольбой: "Ведь он сейчас в лучшем месте, правда, отец?" И что я мог сказать им в ответ, кроме: "Да, да, это так", но по правде говоря, Сям нас не покинул. Он всё еще среди нас, живой, как и прежде, кружит над нами и пытается найти путь обратно. Его тело, с другой стороны, умерло. Вот она истина, истина, которой я поделюсь с немногими, и я открываю ее тебе, дал Обязательства некоторых людей заканчиваются, а других нет. Они все еще должны доделать какие-то дела. Например, долг врача лечить тело, но его обязательства заканчиваются, когда тело перестает ему подчиняться. Ваши родные принесли тело, дабы совершить ритуал кремации, и когда кремация совершена, тело освобождается от ответственности перед земными делами. Однако при смерти монаха вроде меня, который все еще имеет обязательства перед Сиамом, все совсем не так. Я понимаю, что это не так и в твоем случае, Дао, ибо осталось еще немало вещей не оконченных для вас обоих. Мы все хотим окончить то, что начали, верно? Да, да, я понимаю, что ты чувствуешь. Ты чувствуешь, что тебя предали, использовали. Ты расстроен тем, что все перевернулось вверх дном. Мы никогда не узнаем, каким человеком был Сиам на самом деле. Был ли он таким мерзким, каким его заставили стать другие? Однако о таких вещах нельзя судить, основываясь на чужом мнении. Возьми, к примеру, меня. Со своей стороны, могу засвидетельствовать, что Сиам был хороший человек, ведь ты его тоже считаешь таким, не правда ли, Дад? Он был добр к тебе, когда вы жили вместе, разве нет? И мой совет тебе: придерживайся этой истины. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы направить его туда, где он заслуживает быть, а это нельзя делать равнодушно, иначе его дух так и будет скитаться без цели в одиночестве, и мы, допустив же это, будем грешниками. Прошу Позволь мне говорить с тобой напрямую. Я прошу тебя снова оказать помощь Сиаму и направить его дух к последнему приюту. Я выполню свои обязательства перед ним и направлю его верным путем, но твоя обязанность заключается в том, чтобы обеспечить ему это последнее место отдохновения, и это можно сделать лишь благодаря твоим личным ресурсам, дао. Как мы видели, трудно будет просить об этом его родственников. Жалься над его духом, дал. Причина, по которой я тебе позвонил, в том, что я хочу узнать, могу ли я все еще рассчитывать на твои подаяния для возведения главной статуи Будды в нашем храме, о чем мы говорили раньше. Если ты готова, то я могу быть спокоен, так как я уже начал строительные работы. Будет очень прискорбно, если я отменю проект лишь по причине смерти физического тела Сиама. Как я уже сказал, его тело умерло, но его дух все еще скитается в нашем мире, и наши обязательства перед ним еще не исчерпаны. Если ты готова пообещать мне, что продолжишь свои пожертвования сегодня ночью, Я буду медитировать и попытаюсь связаться с Сямом снова, дабы заверить его, что ты строишь статую Будды в качестве его последнего приюта, и ему не грозит остаться непрекаенным духом-скитальцем. Его дух найдет там отдохновение, покуда ему не придет пора возродиться в лучшем месте. Пусть это будет нашим планом, Дао. Хорошо. Я чувствую великое облегчение. Ладно. Звони мне в любое время, если тебя еще что-то беспокоит. Хорошо. Будь благословенна, дитя мое. Выше приведенные суждения принадлежат настоятелю Клепу.